Одного принесли гости, другого я выбрал в магазине сам, третий уж и не помню, откуда он взялся. Медведи были совершенно разные и представляли собой настоящую семью. Суровый облезлый Миша с твердой головой набитой опилками был высоколоб и слегка сплюснут, зато в глазах его различалось вполне осмысленное и внимательное выражение. Глаза большой черной Машки прятались в густой шерсти, к ней было приятно привалиться головой, а потом задремать, уткнувшись в теплые пыльные пузы. Маленький мишуни выглядел немножко несчастным и испуганным. Я всегда жалел его и сажал на лучшее место. вам была не очень довольна таким количеством мягких игрушек. — Пылеща-то какая! — сокрушалась она, вытряхивая на балконе медведей и зайца. Звери стукали друг от друга головой. А Миша издавал низкий хрипловатый звук у, -у, -у так он всегда выражался, если его переворачивали. Потом появился слон Яша. Если смотреть на Яшу сбоку, было видно, как он улыбается, Счастливой, глуповатой улыбкой. Мама сдалась. Она связала Яше кофту, а облезлому Мише сшила трусы. Но самое главное было еще впереди. В магазине мама присмотрела для меня двух роскошных экзотических зверей: огромную мохнатую обезьяну и высокого нежного жирафа. Звери были дорогие, и мама предложила взять одного на выбор. Выбрать я не мог. И обезьяна, и жираф просто убивали меня своим великолепием. Их яркий заграничный мех плохо представлялся мне рядом с пыльной свалявшийся шерсть моих зверюшек. Ну, выбрал — Восторженно! — прошептала мама и подтолкнул меня ближе к прилавку, где целая куча детей тоже не могла отвести глаз от этих красавцев, голдела и показывала них пальцами. — Выбрал! — тихо сказал я. — Кошку! Рыжую кошачью голову с торчащими во все стороны усами и зарваломной лески я еле разглядел между жирафом и обезьяной. Мама была поражена. Мы вышли на улицу и встали возле дверей магазина, чтобы выяснить отношения. Маме страшно понравился жираф и обезьяна. Она твердо решила купить одного из них, чтобы поставить игрушку на видном месте. А может, ей самой очень хотелось потрогать ее, помять, поиграть немножко. Но самое главное, маме очень хотелось, чтобы я обрадовался, забил в ладоши, закричал от довольствия. И вдруг я выбрал кошку. «Зачем тебе эта кошка?» Горячо, — говорила мама, — у нее и лапы не гнутся, а обезьяна может ходить и стоять и сидеть. Из-за этой кошки потом не разговаривали целый день. Потом появились и собака, тоже с негнущимися лапами, потом еще один четвертый медведь. Я упрямо отказывался от машин, солдатиков пистолетов в поле своего зоопарка. Это расстраивало маму. Ей казалось, что я понемногу превращаюсь в девчонку, но она ошибалась. Укрывшись в крепости из подушек, держал оборону медвежий батальон. Истекая плюшевой кровью, кинжальным огнем отражали они атаки врага. За спинкой кресла в засаде прятались слон и заяц. Они минировали железные дороги, брали пленных. Короче, это была настоящая плюшевая война. Все стреляли и шли в атаку. Помню, как жестокие контрразведчики, кот и пес, пытали старого командира Мишу. Они избивали его жесткими негнущимися лапами. И я с восторгом следил, как с деревянным стуком бьется он своей опилочной головой в полированную ручку дивана, как жалобно и кротко стонет. У -у -у. Больше всего мне нравилось разговаривать за всех сразу. марш Вперед! — Слушать мою команду, стрелять одиночными, подпустить ближе. «Ура — Ура! — орал я, сидя на диване, термашане несчастных зверей. После каждого сражения я им устраивал разнос, причем иногда с показательным расстрелом. «Товарищи — Товарищи! — говорил я строгим голосом. — Так дальше дело не пойдет. Опять все не по плану, не по порядку. Где дисциплина? Звери молчали, преданно глядя на меня. Эти минуты были самыми лучшими, они больше не ползали, не стреляли, не кричали истошными голосами. Я целовал их в холодные пластмассовые носы, прижимался щеками и шептал «Мои дорогие, хорошие, любимые». Потом я дремал на диване, убаюканный духа твоей усталостью.